— Возьмите меня в дирижеры, пожалуйста, — закричал в ответ Мурзилка. — Какой ты дирижер? — смеясь заметил доктор Мась-перемась. — Нет, господа, в дирижеры возьмем Зайчью Губу. Он больше всех смыслит в музыке. — Верно, верно, — раздалось со всех сторон. Заячья Губа влез на кафедру и, схватив длинный пруд, стал дирижировать. В зале раздалось дружное пение. Эльфы-мастера были петь. Один только Мурзилка фальшивил постоянно и вызывал замечания дирижера. Более всех усердствовали дун дун Детка-Бородач и Доктор Мась-Перемась, у которого оказался звучный голос бас. Спели человечки одну песню, другую, наконец, вынув из пюпитров оставленные в зале ноты, стали пробовать заучить неизвестную им пьесу. Как вдруг караульные закричали «Идет! Учитель идет!»